Глава 22. Паш, давай поговорим. Начала я, как только мы оказались за закрытой дверью. Конечно, поговорим. Ведь именно для этого мы и пришли сюда. Ты хочешь что-то спросить, я прав? Он стоял немного подаль от меня. Я подошла к нему ближе и обняла. Во-первых, хочу сказать, что мы совсем справимся. Я обняла его. «А теперь вопрос. Ты же знаешь, что я ничего не помню? Вернее, ничего не знаю?» «Да», — прошептал он мне на ухо, задевая его мочку своим дыханием. «Для начала расскажи мне о своей работе. Чем ты занимаешься?» «Ты же знаешь о моих проблемах в памяти и знаниях?» Трудно было держать себя в руках и спрашивать то, что я хотела выяснить, когда ехала сюда. Я конструирую магические автомобили и небольшую линейку обычных. Это не то, чтобы было неожиданно для меня, но я как-то об этом не думала. И это твоя работа? То есть ты здесь главный и создал все это предприятие? Не совсем. Я унаследовала его. Потом развивал, совершенствовал и менял. Он словно разглядывал целый мир за моим плечом. А что случилось потом? Почему это производство стало убыточным, ты знаешь? Мне хотелось получить больше знаний. В общих чертах кто-то передавал все наши разработки конкурентам. И в какой-то момент это стало происходить не после выпуска новой модели, а до. Они опережали нас с нашими же разработками. Производство пошло в убыток. Хотя они не дорабатывали модели. Экономили магическую составляющую и простые детали делали из более дешевых материалов. Но ты же знаешь, люди всегда готовы экономить и покупать более дешевые вещи. Даже во вред себе. Столько грусти было в его голосе. «И ты вычислил предателя?» С надеждой спросила я. «Нет, мы так и не смогли. Этим занималась целая команда. «Ты кого-то подозреваешь?» Мне стало неспокойно. «Не хочу говорить об этом». «Почему? Этот человек близок к тебе, я хочу знать. У тебя есть кто-то ближе, чем я?» «Нет, никого нет. Ты должна быть в этом уверена». «Прости, но я не могу быть уверена, пока ты мне не доверяешь». Я сама не поняла, как сказала эти слова. Вера, мы приехали сюда по твоей просьбе. Сотрудников почти не осталось. Все эти люди, что сидят здесь, либо работают много лет, либо настоящие энтузиасты своего дела. Но даже и они, думаю, скоро сбегут отсюда». «Любимый, я все понимаю, но...» «Ладно, не буду пока спрашивать дальше». Я бы хотела прогуляться немного с Карлом и Ваней по городу. «Это может быть опасно», — обеспокоился муж. «Ты не доверяешь мне?» С вызовом спросила я, хотя понимала, как это глупо, но мне было важно его доверие. «Ты еще слишком слаба». Он нежно поглаживал меня по спине, словно хотел оградить от всего окружающего. «Мы всего лишь пройдемся до ближайших магазинчиков и немного прикупим продуктов, и все. Я хочу познакомиться с этим миром ближе. А ты пока немного поработаешь?» Умоляюще произнесла я. «Не хочу вас отпускать». Его руки крепче сжали меня. «Я обещаю, мы быстро. Мне больше нечем было крыть». «Ладно, но никто из вас не знает этот город хорошо». «Отправлю с тобой свою помощницу Татьяну». Я вспомнила об Анне. Вдруг это Татьяна тоже его любовница? «Хорошо, договорились». Я чмокнула его в щеку. А про себя подумала. «Не хочешь рассказывать, я подожду». «А пока посмотрю, чем я могу помочь. Заодно проверю возможности своего плана для возвращения нашего состояния». «Сколько у нас есть свободных денег?» Не хотелось задавать неудобный вопрос, но нужно было. «Не так уж много, но на еду пока хватит. Что ты задумала?» Павел прищурился. «Пока ничего. Хочу просто пройтись и присмотреться. Работай и ни о чем не думай. Я люблю тебя. Как все куплю, вернусь. Обещаю не пропадать». «Я люблю тебя, моя птичка». Он впервые так назвал меня. Мы вышли в город, и я окунулась в его атмосферу. Скоро предстоял праздник. По-видимому, один из главных праздников этого мира. Все магазинчики и лавки были украшены. Мне это напоминало новый кот из нашего мира. Точнее, из моего прошлого мира. Здесь также были украшены ели, стеклянные шары и гирлянды повсюду. Мне так не хватало этих традиций. План в моей голове все еще зрел. До главного праздника оставалось еще несколько недель. Но я прикупила и нам несколько украшений. Ведь я не знала, что есть у нас дома. И прошлая Вера. Украшала ли она дом сама? Похоже, праздник захватил не только меня, но и Карла Максимовича с сыном. Мы с удовольствием купили пару волшебных шаров и гирлянд. И, конечно, я, оторвавшись от них, приобрела несколько подарков для мужа, сына и прислуги.